Глава 14. Каждый год в Джухае удивительно влажно. Морской бриз пригоняет дождевые облака, которые захлестывают город словно приливная волна и везде конденсируют толстенные слои воды. Мало того, что прилив ужасен сам по себе, иногда он еще приносил рыбный запах моря, да еще и одежду невозможно было высушить. Ван Хэйчен частенько клал ее под кондиционер и включал режим осушения, так что тот дул на ткань, не жалея сил. Расшифровка информации об излучении черного тела в 60К продвинулась вперед случайно, но с одной стороны прогресс был слишком внезапен, а с другой стороны совершенно необъясним. Почему излучение оказалось связано с генофондом модельных мышей? из задушной и влажной джухайской погоды все еще больше нервничали и раздражались. Согласно методу обработки младшего инженера Джао Каня, информация об излучении черного тела компилировалась в четверичную систему счисления. Теперь даже старшеклассники знают, что существует четыре вида пар оснований ДНК. А. Аденин. Г Гуанин. Т Тимин. Ц Цитозин. Поэтому естественно, что структура данных в четверичной системе оказалась похожа на основание гена. Но между похожей структурой данных и одинаковыми данными бесконечное расстояние. Если все вокруг представляет собой единицу и ноль, то при помощи этих двух кнопок операционную систему все равно не напишешь. Это совпадение? Какова связь между информацией об излучении черного тела в 60К, которая на первый взгляд противоречит научному здравому смыслу, и генетическими данными модельных мышей? Вопиющее какое-то совпадение получается, правда? Байхуньюй вдруг вспомнила научно-фантастический роман «Автостопом по галактике», в котором Земля была суперкомпьютером, построенным мышами, устройством, созданным для поиска окончательного ответа на вопрос о жизни, Вселенной и всем остальном, а люди были не более чем паразитами на теле оборудования. От этой мысли Байхуньюй не смогла удержаться от смеха. Если это правда, то такая милая. Но вспомнив о том, скольких мышек она убила, будучи студенткой-биологом, Байхуньюй вдруг немного испугалась. Совпадение привело к тому, что руководители, отвечающие за конфиденциальность, провели полноценное двухчасовое собрание. После него организация решила принять предложение Байхунью и пригласила для содействия профессора Ань Сенцина, директора Института модельной зоологии Нанкинского университета. Как они собираются пригласить профессора Аня? Когда возле кабинета все время толпятся охранники и постоянно норовят ворваться внутрь. Байхунью было весьма любопытно. На первом курсе она изучала биологию и астрономию в Нанкинском университете, и профессор Ань преподавал у нее два семестра. Интересно, вспомнит ли он ее? Профессор был родом из внутренней Монголии. В его жилах текла кровь пастухов. Он любил выпить и обладал вспыльчивым характером. В молодости, во время тяжелой полевой работы, часто спал в глуши под открытым небом. Голос у него был гулкий, как колокол, а еще он никогда не запоминал имена – Даже если вы виделись с ним каждый день, он неизменно обращался к тебе. Как тебе там подойди? При мысли о том, что группа специальных агентов пригласила учителя Аня из Нанкина в Джухай, пусть даже из-за дела, которое на первый взгляд не имело к нему никакого отношения, Байхуньюй и обрадовалась и перед ее внутренним взором постоянно всплывало его круглое сердитое лицо. Около полудня следующего дня специальный автомобиль доставил профессора в кампус. Дверь скользнула в сторону, и из машины выпрыгнул крупный мужчина, ростом метр девяносто, с недовольным выражением лица. Завидев Байхунью и Иван Хэйчена, которые вышли его встречать, профессор Ань сердито закричал. «Вот вы ловкачи, ребята, это вообще-то похоже на похищение. А кто преподавать будет? А на собрания ходить? А речь готовить на азиатский симпозиум модельных животных на следующей неделе? Вы вообще кто?» К счастью, Байхунью и хорошо подготовилась. Несколько ее однокурсников все еще учились у профессора, а в докторантуре, и прекрасно знали о его пороках и предпочтениях. Учитель Ань, учитель Ань, сказала она с извиняющейся улыбкой, не сердитесь, она изогнула брови и шепотом добавила, мы для вас Маотай приготовили. Маотай знаменитая китайская водка. Профессор Ань любил выпить, и в свое время Байхунь Юй на выпускном своими глазами видела, как тот в одиночку прикончил бутылку ульнье. Но чем старше он становился, чем выше взбирался по карьерной лестнице, тем чаще ему проставлялись, и тем чаще его печень молила о пощаде. Дома и в университете начали блюсти трезвость, и хотя профессор Ань сын-сын любил винопитие едва ли не больше, чем саму жизнь, Возлиять ему больше не давали, разве что в виде поблажки на Новый год. От слов Байхуньюй он немедленно посветлел лицом. — И на работу я не опоздаю? — Ни капли, ни капли. Учитель Ань, а я ведь у вас училась в свое время, не помните меня, наверное? — Да ну! — О! Ха-ха-ха! А баньяны то здесь в Джухае хорошо растут, и воздух, и вправду лучше, чем в Нанкине. Просто прилив сильный, подходящий для мангрового леса. После того, как все трое обменялись по кругу приветствиями, Байхунью представила друг другу своего бывшего и нынешнего учителя, а затем, приобняв профессора Ани, отвела его в офис. Некоторое время атмосфера была вполне доброжелательной. Когда сотрудник, отвечающий за инструктаж о конфиденциальности, объяснил профессору Ани условия, Тот всего пару раз закатил глаза, но все равно быстро подписал соглашение о неразглашении. При этом указал на Байхуньюй и громко заявил. «Вот это как тебя там? Мы договорились. И чтобы подмазать меня, пары рюма к тебе не хватит». Инструктаж о конфиденциальности продолжался большую часть дня. И тонюсенькая стопка информации по делу перекочевала в руки профессора только в полдень. У него ушло менее 20 минут, чтобы ознакомиться с ней. Сперва он вовсе не понял разъяснений об излучении черного тела температурой 60К, поэтому поспешно пролистал его. Затем на две страницы о банке генов мыши потребовалось некоторое время. Изучив их, он нахмурился. Затем пролистнул назад и внимательно перечитал описание источника информации. Люди ждали от него объяснений, но профессор Ань Сенцин откинулся на спинку стула и долгое время сидел молча, с закрытыми глазами. Народ с недоумением переглядывался и минут пять протомился в ожидании, прежде чем профессор Ань воскликнул. «Я понятия не имею, что, черт вас, деревья вы мне тут показали». Но стоило Ван Хэйчену открыть рот, он скинул руку, прерывая его, и продолжил. «Спроси вы меня, что не так с этими нуклеоданными, я бы вам без проблем объяснил. Но вот этой остальной чепухой досаждать мне не надо». Ни у кого не нашлось слов, чтобы ответить. Профессор Ань выпрямился на стуле, обернулся к Байхунью и спросил. «Вы помните, чему вас в университете учили?» «В общем и целом, да», — кивнула девушка. «Все эти ваши нуклеопоследовательности? Промоторные и терминаторные?» С этими словами он сложил руки на груди и снова замолчал. Ван Хэйчен его слов понять не мог, и потому вопросительно глянул на Байхунь Юй. на она микростериалась, то тут же начала изо всех сил вспоминать, что это за термины такие, одновременно перелистывая бумажки с нуклеоданными в руках. Профессор Ань знал, что Ван Хэйчен ничего не понял. Сейчас в научном мире ремесло от ремесла, как гора от горы далеки. И точно так же, как он сам очень смутно понимал, что такое излучение черного тела, и сам для себя определил, что это какой-то радиосигнал вне пределов Земли, для Ван Хейчена естественно, темным лесом была молекулярная биология. Подумав, он решил разобраться в собственных мыслях и попутно объяснить их Ван Хэйчену. Не имея большого опыта общения с непрофессионалами, Он испытывал определенные трудности в том, чтобы завести рассказ с самого начала. Вы же знаете, что такое ДНК? Ван Хейчен кивнул. В конце концов, он ведь тоже был ученым 21 века. Ему ли не знать про двойную спираль ДНК, которая таит в себе его генетический материал, ей-богу? ДНК – это такая структура с двойной спиралью, и генетическую информацию можно рассматривать как записанную в парах, оснований ДНК. А молекула ДНК это такая спиральная длинноцепочечная структура с очень-очень длинной цепью, похожая на огромный непрерывный проектный чертеж. Точно так же, как при строительстве здания проект нужно разъяснять по частям. Какой тип стального бруса требуется, какой тип цемента. Все необходимо разделить на много-много независимых данных. То же самое относится и к ДНК, которую нужно экспрессировать во множество различных белков, каждый из которых выполняет свою собственную функцию. ДНК непрерывная, они представляют собой длинные цепочки AGCT. Молекула ДНК может содержать множество генов, даже десятки тысяч, и каждый ген это всего лишь сегмент длинной цепочки ДНК. Тогда возникает очень важный вопрос. Как определить, где отправная точка гена и где конечная? Обратите внимание, что процесс перевода молекул ДНК на белок – это вовсе не то, что начинается с первого основания в начале и продолжается до последнего основания в конце. Видя, что Ван Хэйчен несколько озадачен, Байхуньюй поспешила на помощь. Это похоже на жесткий диск компьютера, объемом 2 терабайта, и весь забит информацией. Но это ни в коем случае не один файл такого объема. Для разбивки системе нужно отметить, где начало и конец данных – Двоичные данные этой магнитной информации в формате 0.1 представляют собой один файл. Таким образом, для всех вещей нужен маркер, чтобы множество файлов на жестком диске и каждый фрагмент информации можно было перевести на белок. Ну, точно, буду старшекурсникам так объяснять. Ань Цин Цин хлопнул себя по бедру. Конечно, в реальности намного сложнее. Много разной генетической информации накладывается друг на друга, но в целом для реализации этой функции... На парах оснований ДНК существует много специальных последовательностей оснований. Они отмечают положение, с которого может начаться транскрипция и трансляция белков. Так вот, они называются промоторами. А еще есть специальные последовательности, которые отмечают конец транскрипции и трансляции. И вот они называются терминаторами. Если их объединить, то... Транскрибирующая РНК сможет распознавать, с чего начать и где закончить. Ван Хэй наконец, понял и был счастлив секунд 5. Но затем ему стало немного не по себе. Чем дальше он размышлял об этом, тем ближе к нему подступал необъяснимый страх. Он отчасти понял, что означали первые слова профессора Ань Цин Цина после ознакомления с материалом. Он с некоторым страхом озвучил свое подозрение. «Мышиный промотор...» «Не мышиной», — покачал головой профессор Ань. «То есть как? Что, что вы имеете в виду? Промотор есть промотор. Это структура последовательности, общая для экспрессии генов всех эукариотов. Будь то нематода, мышь или человек, последовательность промотора и терминатора универсальны». «Словарь», — тихо произнесла Байхуньюй. «Словарь? Словарь? Словарь!» Гигантский домоклов меч, долгое время висевший над его головой, наконец упал. Ван Хэйчен почувствовал, как ему сдавило горло. В душном и влажном воздухе дышать становилось все труднее. Он быстро встал, хватаясь за грудь. Лихорадочно сгреб со стола, неизвестно для чего предназначенный бумажный пакет. Засунул в него нос и рот и принялся усиленно дышать. Полминуты спустя к нему вернулось. «Самообладание». Криптография и соответствие между зашифрованным текстом и открытым текстом записывается в виде словаря. Первая ценность словаря заключается в сокрытии смысла исходного текста, а вторая – в сжатии объема информации. Информация об излучении черного тела в 60К представляла собой не обычные данные, а список файлов. И в них промоторами и терминаторами были отмечены начало и конец файлов, а библиотека файлов, извлеченная из этого списка, исходило из генетических данных жизни на Земле». Ван Хэйчен пришел в возбуждение. У кресла в конференц-зале, казалось, выросли длинные руки, чего у него зачесалась каждая клеточка тела. Стены и потолки комнаты качались словно живые, пытаясь отползти подальше, и маленький конференц-зал мгновенно раскрылся. Ван Хэйчен не стал отвечать на вопросы, просто встал и вышел. Небо в Джухае было синим, как будто его отмыли, и он, задрав голову, посмотрел ввысь – где с прозрачного небосвода на горизонт лились потоки света, похожего на мед. Ему казалось, что он видит бесчисленные щупальца, покрытые бесчисленными глазами, которые обвивают планету с расстояния, недоступного человеческому зрению, и пристально наблюдают за ней. Есть ли на самом деле трансцендентное существо, стоящее над законами природы, которое сперва загружает словарь в гены жизни, а теперь использует его для взлома кода? Какую информацию они в конечном итоге раскроют благодаря этому паролю? В условиях всеобщего возбуждения работа по расшифровке продолжилась стремительным ходом. На данный момент проект еще не был официально запущен и не имел названия. Под руководством профессора Аньцин Зейна сотрудники начали добывать данные из нескольких банков генов для сравнения. Будучи не профессионалом, Ван Хайчен только интуитивно понимал чудо жизни на Земле. Ну или ее ужас. В новостях часто говорили, что у шимпанзе, панд, собак, дельфинов или любого другого существа более 90% генов совпадает с человеческими. Но факты еще более удивительны. От одноклеточных животных, примитивных нематод и плодовых мух до мышей, шимпанзе и людей большинство генов жизни на Земле имеют один и тот же набор базовых данных. Между радикально различными существами на базовом генетическом уровне различия оказываются Смехотворно малы. Ученые использовали один и тот же набор генетических словарей. В соответствии с шаблоном, где в качестве маркеров начало файла и конец файла выступали промотор и терминатор, сотрудники последовательно находили отмеченные данные в генофонде человека, мыши, дрозофилы, нематоды и других. Но Ван Хайчен чувствовал не радость успеха, а все более и более ощутимый страх. Чем более гладко проходила расшифровка, тем больше он беспокоился о конечном результате. Когда Байхун впервые пришла работать под его руководством, он спросил, почему девушка, изучавшая биологию, хочет получить двойную ученую степень. Зачем ей становиться еще и доктором астрономии? Ван Хэйчен также знал, что изучая биологию, работу найти нелегко. Но обычно все, кто специализировался на чем-то, что было не востребовано на рынке труда, уходили в IT. Станьте программистом или продакт-менеджером, вливайтесь во двор научно-технической революции, в индустрии информационных технологий. Почему вы хотите изучать астрофизику? Разве астрофизикам найти работу не сложнее, чем биологам? Тогда Байхун Юй порекомендовала ему фильм «Species», выпущенный в 1995 году, название которого переводилось как «Осыпь». Речь в нем шла о том, что с 1970 года Соединенные Штаты занимались поиском информации о космической цивилизации в рамках программы по поиску внеземного разума SETI. И в конечном счете получили ее, включая метод создания чужого ДНК. Вслед за этим правительство США создало инопланетную особь женского пола. Конечно, по сценарию фильма инопланетянка сбежала и принялась уничтожать людей. В конце концов, ее прикончил мудрый и мужественный главный герой и спас тем самым все человечество от гибели. Байхунью и тогда пошутила – «Я хочу выучиться, чтобы однажды создать инопланетную жизнь, а затем уничтожить человечество». При этом тут же смутилась и приняла чрезвычайно серьезный вид, что показалось Ван Хэйчену очень милым. Он никак не предполагал, что однажды им вдвоем действительно придется следовать сценарию фильма. Исследовательская группа потратила 10 дней на интенсивную работу, чтобы завершить сверку словаря, полученного из космоса. Две трети данных для сверки поступило из общедоступных генофондов. Одна шестая — Из материалов исследований, которые еще не были опубликованы, а откуда взялась еще одна шестая, было неизвестно. Команда проекта не разъяснила, откуда получила данные, и не упомянула, какой ценой. А они сами благоразумно не стали уточнять. Завершение работ обошлось без торжественных праздничных церемоний. Когда Ван Хэйчен вернулся на рабочее место, то обнаружил там профессора Аня. Его внушительное тело втиснулось в маленькое кресло, и уже какое-то время ожидала астронома. Как тебя там? Позови нашу девочку, Сяо Бай. Пойдем выпьем. Зная, что профессору Аню есть что сказать, Ван Хэй Чен позвонил Бай Они втроем попросили отгула и отправились в город на поиски пивной. Ван Хэй Чен с удивлением обнаружил, что всего спустя 10 дней профессор Ань уже прекрасно знал, где в Джухае можно вкусно поесть, причем гораздо лучше, чем он сам. «Научная работа – это вам не званый ужин, но перед тем, как заниматься, ей нужно научиться угощать гостей», – наставительно сообщил тот. Профессор был намного старше и выше по статусу их обоих, а потому, само собой, принял позу учителя, просвещающего учеников. Спецавтомобиль провис их через полгорода и остановился возле рыбного порта Сяньчжоу. Это был жилой район старого города, где дома стояли невысокие, дороги пересекались крест-накрест, их ширина не превышала двух полос, а на улицах было полно ресторанов и небольших магазинов. По пути они ни разу не заговорили о делах, связанных с работой. Машина 10 минут колесила по переулкам, пока не нашла место для парковки. Выйдя из салона, профессор Ань повел их обоих в обход и сделал большой крюк, прежде чем осесть в какой-то мелкой забегаловке без вывески. Когда он вошел, хозяин лично вышел ему навстречу. «Снова пожаловали, да еще и с друзьями!» — поприветствовал профессора он. Профессор заказал два холодных блюда на закуску и бутылку китайской водки. Затем без спроса налил всем троим по рюмке. Байхуй Ньюи и быстро подтянула руку, чтобы остановить его, но ничего у нее не вышло. Только самозабвенно приговорив две стопки, профессор Ань отвлекся от возлияния и посмотрел на Ван Хэйчена, и свою бывшую ученицу. Они были в таком возрасте, когда полный сил и сам черт не брат. Особенно эта девочка, которая за работой мурлычет под нос песни, полная энтузиазма к исследованиям. Глядя на них, профессор Ань чувствовал, что по-настоящему стареет. «Вам страшно?» – неожиданно спросил он. Странный был вопрос. Фан Хэй Чен молча опустил голову, а Байхун Юй широко распахнула глаза, ничего не поняв. Ну, сперва выпьем. Профессор Ань поднял рюмку, а Аван и Байхуньюй только сейчас неохотой сделали первый глоток. Профессор Ань выпил залпом. Байхуньюй цедила мелкими глоточками, а Аван последовав примеру старшего, осушил стопку одним махом. Водка была такой острой, что обожгла ему все внутренности, так что он поперхнулся и долго кашлял. Наблюдая за тем, как от кашля у доцента потекли слезы, профессор захлопал в ладоши и громко расхотался. Сейчас лицо его уже раскраснелось, и он решил завести разговор. «Как там того звали? Он еще в Африку ездил дикую живность защищать. Пару лет назад вернулся и позвал с ним пообедать. И тогда же мне одну историю рассказал». «Ван Чейшен, вспомнила Байхуньюй, «Это был один из ее сокурсников, худющий, как обезьяна». «О, точно!» Когда они занимаются защитой зверья в полевых условиях, им часто приходится брать с собой оборудование. Они ставят навесы, записывают видео, долго ведут наблюдения. Знаете, как выглядит африканская саванна? Это такая бескрайняя степь, где на пару сотен километров вокруг растет всего парочка больших деревьев. Саванна. Травой, как саваном укрыта, Не зря так назвали. А вы, должно быть, проходили это все, понимаете? Так вот, в таких условиях определенно невозможно подставить навес и монтировать оборудование в траве. Вообще говоря, цикл наблюдения – это по меньшей мере 10 дней, а то и полмесяца. Трава в этом месте может вырасти в человеческий рост. Из-за нее ничего не видно, она также влияет на местную дикую природу. И это очень, очень опасно. Поэтому они хотели организовать наблюдательную станцию с видеомагнитофонами на дереве. Так гораздо удобнее. Глаза профессора Ани сверкали во время рассказа. Никто не знал, к чему все идет, но слушали молча и внимательно. У них была целая куча камер, инфракрасных тепловизоров, дистанционных зондов и навигаторов. А приборы-то все нелегкие. Но палатки в дикой африканской природе и ставить опасно, и найти легко тот еще геморой. Знаете же, какие деревья растут в Африке, верно? Есть такая акация или что-то вроде, огромная и мощная. Ветви большие, могут выдержать большой вес. С них хороший обзор, и там безопасно. Все прямо идеально. Проблема в том, что, сами подумайте, ветви находятся по крайней мере в 10 метрах от земли. А это высота третьего 4 этажа. Вот и проблема. Как поднять наверх такую кучу оборудования? В Дикой Африке, глядишь вдаль, и на тысячи километров пространство от горизонта до горизонта, и до полевого наблюдательного пункта приходится добираться на внедорожнике. Там не то, что из города, из ближайшей деревни, и то день-два уйдет. И там не то, что у нас. Кран не так-то просто достать. Про вертолеты можно сразу забыть. Эх, я, конечно, не уверен, но наверняка же на проект дали мало денег. Не на что было кран арендовать. Так вот, подумайте, как можно безопасно поднять кучу оборудования вместо на высоте третьего или четвертого этажа? Профессор Айнс сделал еще глоток и продолжил, будто разговаривал сам с собой. Абсолютно невозможно, чтобы кто-то залез на дерево с железками. Вы ж поди не видели его? Там одна коробка весит десятки килограммов. Его можно только подвесить на веревку, поднять наверх, а затем взять шкив или что-то в этом роде. Вы можете транспортировать вещи с помощью простых механизмов, верно? Ван Хайчен кивнул. Вопрос в том, как поднять веревку наверх. Все веревки, способные выдержать вес оборудования, очень толстые и прочные. Чтобы иметь возможность поднимать десятки или сотни килограммов и при этом обеспечить бесперебойность процесса, нужна качественная веревка из пеньки. А значит, ее диаметр должен составлять примерно 3-4 сантиметра. Профессор Ань схватил с тарелки креветку, потряс ею перед слушателями, демонстрируя толщину, а затем отправил в рот. Такую толстую веревку никак нельзя забросить так высоко. Так как же это сделать?» Обязать веревку вокруг пояса и взобраться на дерево, просто же», ответила Байхуньюй. «Ну, как его там, Ван, Ван, Ченшен?» Говорил, что сначала они тоже так думали, но не вышло. «Возможно, все забыли, что веревка имеет определенный вес. Если к человеку привязать веревку такой толщины, он не почувствует ее, когда только начнет карабкаться наверх. Но когда вы подниметесь на 10 с лишним метров, а то и все 20, просто представьте». Веревка вытягивается за вами с земли на такую большую высоту, и вес этих метров висит только на вас. Вот тогда он будет ужасен. Ужасен, потому что вся эта пенька затянется вокруг вашей плоти, обвивая за пояс. Профессор Ань покачал головой. Как же быть? Эта простая история казалась неожиданно интересной. Иван Хайчен действительно какое-то время не видел решения задачи. На самом деле очень просто: пусть кто-нибудь привяжет веревку. «И залезет на дерево!» – засмеялся профессор. «Вы же сами сказали, что веревка слишком тяжелая!» – воскликнула пораженная байхуньей. «Да, пеньковая веревка, на которой можно поднять оборудование. И правда, очень толстая и тяжелая, а сил у людей не так уж и много!» – лукаво улыбнулся профессор Ань. «Но почему нужно обязываться такой толстой веревкой, когда лезешь наверх?» «Вы сперва берете веревку диаметром полсантиметра и длиной двадцать метров. Как думаете?» Можно залезть наверх, обвязавшись такой. Когда взбираетесь наверх, конец веревки все еще волочится по земле. Верно, 5-миллиметровая пеньковая веревка не может тянуть сотни килограммов оборудования, но она может тянуть другую веревку. Так, вы привязываете веревку диаметром 1 см длиной 20 метров к хвосту 5-миллиметровой веревки. Подтянув сантиметровую, привязываете к ее хвосту веревку толщиной в 4 см И в этот момент до их дошло. И правда хороший способ. Вот уж не ожидал. И вот так вы получаете инструмент, который годится для подъема оборудования. Рассказав историю, профессор налил себе рюмку и выпил. Хотя история и была интересна, Иван Хаичен не понял к чему Ань, сын ее рассказал. Но было очевидно, что они выбрались в город не для того, чтобы выпить и за хмельным столом поболтать на занимательные темы. После того, как профессор осушил стопку, улыбка на его лице постепенно погасла, а затем лицо стало серьезным. «Не кажется ли вам, что это звучит немного знакомо?» Ван Хэйчен поначалу не реагировал, но теперь, когда ему напомнили, смог увязать это с проделанной работой. И внезапно на него снизошло озарение. Хотя излучение черного тела температуры 60К продолжалось длительное время, В нем содержалось очень мало данных. Сообщение постоянно повторялось, словно для того, чтобы получатель ничего не упустил и получил его целиком. Невозможно, чтобы такой короткий код содержал многоценной информации. На естественном языке он мог быть эквивалентен фразе вроде привет, как дела? Все дело в том, что он был всего лишь индексом, благодаря которому несколько килобайт данных расширились в более сложную генетическую конструкцию, подобно тому, как тонкая нить вытягивает веревку средней толщины. Информация о генах – это не конец. Раз уж речь зашла о них, следующим шагом будет перевод и экспрессия белков. Этим элементарным знанием Байхун Юй поделилась с Ван Хэ Ченом пару дней назад. Когда ген экспрессируется, он превращает белок в нечто более сложное, так же, как веревка средней толщины вытягивает толстый канат. Но сложный продукт комбинации белков, вероятно, тоже еще не конец. Что вытянет канат? Камеры для охраны дикой природы? Снайперскую винтовку против браконьеров? Пластины из армированного пластика, с помощью которых аборигены строят дома на деревьях? Чем закончится этот слой взаимосвязанных и все более сложных последовательностей? Люди получили схему создания инопланетной жизни? Как в особе? Вы слишком много думаете, улыбнулась Байхуньюй, увидев, чтобы ученых молчат. Не знаю, что происходит, но почему-то вы двое похожи на... Цинских крестьян, которые увидели рельсы и тут же решили, что у их родовых гробниц испортился фэншуй. Мы же еще ничего не видели. Чего вы боитесь? Вам не кажется, что это очень тонко и красиво? Словно заходишь в комнату, маленькую и узкую, всего 2 квадратных метра. В ней экран и клавиатура, а ты один заперт внутри. Но ты вскоре понимаешь, что экран реагирует на нажатие клавиатуры. Она, в свою очередь, подключена к главному компьютеру, а тот подключен ко всему миру через сеть. И вот ты думаешь, что заперт в комнате, где невозможно дышать, но на самом деле оказался связан со и секретами всей Земли, которые только и ждут, чтобы ты их раскрыл. Возможно, Байхуньёй малость перепила, потому как лицо ее раскраснелось, а руки и ноги стали выписывать странные па. Мы можем не спровергнуть все известные базовые теории в биологии и астрономии. Это же такой восторг, разве вы не чувствуете? Взволнованно продолжала она, все больше возбуждаясь. «Разве это не то, к чему все ученые стремятся всю свою жизнь? Я не понимаю, почему вы беспокоитесь?» Профессор Ань пристально посмотрел ей в глаза. Через некоторое время опустил взгляд и вздохнул. «Потому что я стар. Чего я боюсь, так это того, что в конце концов вытянет веревка». Профессор Ань наполнил рюмку, а затем выпил, запрокинув голову. Ароматный лаймао, который встал Ван Хэйчену поперек горла, для него был словно вода. На самом деле, я не этого больше всего боюсь. Больше всего я боюсь, что в будущем мое имя выгравирует в аналах истории, куда я войду, как тот, кто дернул веревку вверх. Понимаете, что я имею в виду? Ван Хэйчен и Байхунью переглянулись. Так что вы двое, пока молоды, можете позволить себе жить беззаботно. Профессор Аннин на какое-то время задумался, а затем внезапно сменил тему. «С тех самых пор, как началась проверка этих кодов, я все думал, что можно в итоге собрать из такой последовательности генов. Когда я впервые проводил эту проверку, я думал, что, скорее всего, мы не найдем по указанным маркерам всю генетическую информацию, потому что на самом деле биологический геном, который мы сквинировали, охватывает только очень-очень малую часть геномов Земли». А если мы не знаем данных, содержащихся в этом космическом пароле, мы не сможем его расшифровать. И это очень хорошо. И тут внезапно. Мы нашли нужные гены для всех кодов. Сперва я подумал, что это совпадение, но позже выяснилось, что я был прав. Все гены, о которых я говорил, оказались наименее подвержены мутации и входили в наиболее часто повторяющиеся сегменты в генетическом коде. Я не верю ни в богов, ни в Будду. Но это заставило меня задуматься, существует ли инопланетное влияние, которое выходит за пределы человеческого существования. Возможно, создало систему земной жизни. Возьмем нейтральное имя, не бог или бессмертный. Пусть будет трансцендентная сущность, Supreme Being. Для того, чтобы мы могли расшифровать этот код и тянуть веревку вверх, Supreme Being спроектировала самые стабильные универсальные гены на самых ранних стадиях эволюции жизни, и ждало, когда их можно будет использовать. После миллиардов лет естественной эволюции эти гены остались стабильными, не исчезли, не мутировали настолько, чтобы их нельзя было прочитать. Профессор Ань говорил будничным тоном, но у Ван Хэйчена от его слов волосы встали дыбом. Конечно, он задавался этим вопросом, но это была скорее философская фантазия, а не технический откат, как у профессора Аня. Может быть, у всего сущего действительно был творец, завершивший замысел на заре жизни миллиарды лет назад? Итак, хотя я и не знаю, что это за послание, в конце концов, у меня просто есть куча генетических кодов для экспрессии белков, но если оно представляет какие-то идеально спроектированные формы жизни, я ничуть не удивлюсь. По крайней мере, удивлюсь не больше, чем когда их вообще нашел. Увидев несколько окаменевшее выражение лица Ван Хейчена, профессор Ань кивнул. Да, я думаю, что коды в конечном итоге будут экспрессированы в полноценную форму жизни, а не просто в кучу неупорядоченных белков. Смотрю, вы очень напуганы, но я полагаю, что наша девочка Сяо Бай уже думала об этом давным-давно, верно? Он не ошибся. Ван Хэйчен, конечно, был очень напуган. Казалось, он поднял занавес над прелюдией к чудовищному плану, который охватывал миллионы веков и тысячи световых лет. При этом понятия не имел, что происходит за кулисами и что должно произойти по ходу действия. «Значит, то, чего боитесь вы, сильно отличается от того, чего боюсь я». «Я не боюсь этих вещей». Ансей отодвинул стакан. «Знаете, чем я занимаюсь? Исследую модельных мышей, секвенирую гены». Но раньше нет. Раньше я занимался инженерией, а если точнее, генетической модификацией. «Да?» – удивился Ван Хэйчен. «На протяжении многих лет ГМО бесконечно вызывали споры, и, не будучи специалистом, он не знал, что сказать. Раньше, когда люди не знали, что такое генетическая модификация, мы рассказывали о нашей работе и всегда говорили, что это похоже на гибридный рис, прививку и прочее» что все это должно изменить биологические признаки. И так мы получим растительные и животные продукты с улучшенной генетикой. В то время в обществе еще не было споров, не говоря уже о протестах. Все думали, что мы как Юань Лунпин или что-то в этом духе. И что наше дело пойдет на благо людям. Очень интересно. Позже, лет через... Десять. Концепцию ГМО внезапно раскрутили. А еще через несколько лет на нее внезапно спустили всех собак. Меня впечатлил один случай. 8 лет назад вел я одного аспиранта. После зимних каникул на второй год обучения он внезапно решил себя бросить. Я спросил его, ты же прекрасно учился. Почему? Разве темы даются тебе нелегко? Он тогда поколебался малость, потом снял рубашку. А под ней оказался весь сине-фиолетовый. Я спросил, что это за дичь, а он сказал, что происходит родом из одного клана в западной Хунане. И когда отмечали Новый год, брат деда по старшей линии спросил его, что он изучает. И он с почтением ответил, что генную модификацию. Тогда на глазах у всей семьи этот старый хрен взял палку и набросился на него с побоями. При этом обзывал его прихвостнем американского империализма, который мечтает оставить китайскую нацию без потомства. Его... Кое-как угомонили, но дед захотел написать бумагу, чтобы исключить его из рода. Ничего не поделаешь, пришлось ему совещаться с семьей, которая и подсказала идею бросить учебу. В конце концов, я помог ему сменить направление и нашел нового наставника. Боже, стало еще хуже. С этими словами профессор Ань достал мобильный телефон и сказал Ван Хэйчену специальное сохраненное текстовое сообщение. «Сукин сын взял американские деньги, чтобы погубить китайское семя». Я как-нибудь позабочусь о том, чтобы ты сам остался без потомства. Я знаю твой домашний адрес и школу, в которую ходит твой сын. Погоди у меня». Но Ван Хэйчен был потрясен, ведь это была личная угроза. Я попросил друга проверить личность отправителя, а затем отправил ему список ГМО-продуктов в нашей стране, чтобы он мог их избегать. «Как? И вы еще помогли ему?» — не понял Ван Хэйчен. Ань Сенцин лобнулся чуть смущенно, но больше хитро. Это не помощь, вмешалась Байхуньюй. Он бы и не смог избежать всего. Профессор Ань покачал головой. И тоже нет, я же искренне предупредил. И он правда мог избежать всех продуктов в списке. Позже я узнал, что этот мужчина не давал жене покупать все, что могло быть генетически модифицировано, даже попаю и огурцы. Но не зарабатывал на то, чтобы ежедневно покупать продукты без ГМО. В итоге жена с ним развелась. Ни профессор Ань, ни Байхуньюй не выказывали радости, а лишь горько улыбались. Я вам столько разного наговорил, старый зануда, а на самом деле имел в виду вот что. Генная модификация – это нормальная, и нынешняя штука – это тоже нормально. На самом деле это один черт, просто веревка. Она существует, и кто-нибудь обязательно потянет за нее. Если не я, то кто-то другой. Веревка будет становиться все толще и толще, и вытягивать вы будете все более важные вещи. И чем больше вытащите, тем больше людей будут бояться и ненавидеть вас. Позже я понял, что люди совсем не изменились. Все, что появилось, когда нам было меньше 10 лет, мы считаем непреложным историческим памятником. От 10 до 20 лет великими изобретениями, которые изменят историю человечества. А то, что появились после 20, реакционным, ужасным и античеловечным. Люди боятся всего нового, что видят во взрослой жизни. Более 100 лет назад люди боялись камер, потому что камеры похищали их души. Они боялись железных дорог, потому что те разрушали гармонию фэн А теперь боятся химии, ГМО и сигналов Wi-Fi. Профессор Ань взглянул на Байхуньюй. Ровно то, что вы сказали. Люди на самом деле нисколько не продвинулись в развитии. Поэтому гибридизация это хорошо, прививка хорошо, радиационная селекция хорошо, а генная модификация плохо. Не потому что они разбираются в гибридизации, прививках и радиационной селекции, а потому что слышали эти названия до окончания средней школы. Мы так же глупы, предвзяты и невежественны, как и сотни лет назад. Профессор был так взволнован, когда произнес слова «генная модификация», что несколько человек за соседним столиком даже обернулись, чтобы посмотреть на него. Ван Хайчен немного забеспокоился, не найдется ли среди них экстремист, который захочет немедленно позаботиться о том, чтобы он сам сперва остался без потомства. К счастью, сравнив телосложение окружающих его людей профессора Аня, чья боевая мощь составляла килограммов эдак сотню, скорее осталось бы, что окружающие не рискнут подойти и поднять шум. Тревога была мимолетной. Зато Ван Хэйчен понял одну вещь. Профессор Ань вновь потряс телефоном. «У меня жена и дети. Мне есть о чем беспокоиться». Его лицо раскраснелось, и алкоголь, наконец, возымел некоторый эффект, внушив профессору чувство гордости за собственные подвиги. «Я ж вообще-то добрый монгольский молодец. Никого не боюсь. Ни в бога, ни в черта не верю. И плевал я на этого гребаного инопланетного творца. Не нужно бояться. Я буду действовать, не буду тварью дрожащей. Эх, проблема в том, что вот так вытягиваешь веревку, все толще и толще, и не знаешь, как вообще сделали этот набор веревок». Он сделал паузу и перешел на английский. Supreme being. Что оно, черт возьми, привязала к концу веревки. На самом деле я не беспокоюсь об этом, но я знаю, что это то, чего больше всего боитесь вы. В этом месте он посмотрел на Ван Хэйчета. За многие годы работы профессор изучал бесчисленное количество людей, будь то маргиналы из низших классов или интеллектуалы, и потому мог прочитать любого с первого взгляда. Чего я больше всего боюсь, так это того, что чем бы это ни оказалось, когда его вытащат, мир перевернется вверх дном. Они только сперва привяжут самую тонкую веревку, и причина одна. Чудесное сияние, исходившее от профессора, заметно охладело. Вот почему Supreme Being не могло поднять вещи, которые нужно было вытянуть с помощью каната с самого начала. И поэтому, когда человек начнет сматывать тросы, и в конце концов вытянет то, что привязано к канату, Не будет иметь значения, что произойдет. Люди не вспомнят о трансцендентном существе, потому что ничего не смогут с ним поделать. Они припишут все радикальные перемены одному человеку. Если мир будет думать обо мне, как о том, кто тянет за веревку, что люди сделают со мной? Что сделают с моей семьей? Профессор Аньцин тяжело вздохнул, сопровождая выдох мощнейшими спиртовыми парами. Когда канад будет готов... Кто-нибудь обязательно потянет за него. История всегда одинакова. Ведь есть же известная присказка. Просто потому, что он есть. Хором произнесли все трое. Они переглянулись, засмеялись. Все трое немного перебрали. Вы боитесь необъяснимого звездного неба над головой. А я боюсь земли под ногами. Она похожа на разбитый шар. И если идти до конца в одном направлении, то вернешься к гребаной исходной точке. «Кто-то обязательно потянет за канат, но этим человеком я быть не могу». Профессор Ань хлопнул одной рукой по плечу Байхунью и воскликнул. «Среди нас только ты, девочка, настоящий мужик и воин». Вечером туман в Джухае расплескался, как прилив. Поднимая голову, никто не мог сказать, серая мгла или облака отсекают все, что выше 10 метров. Как и сказать Что еще скрывалось там за густой дымкой, ожидая, когда они выйдут из забегаловки на улицу?